Глава шестьдесят шестая. Сильные руки подняли Рэчел. Она почувствовала, как несколько человек растирает ее полотенцем и заворачивает махровую простыню. Потом ее положили на высокую кровать и снова принялись яростно растирать, массируя руки, ноги, все тело. «Еще!» Один укол в руку. Адреналин прозвучал чей-то голос. Рэчел почувствовала, как вместе с лекарством по жилам разливается живительная сила, возвращая телу способность двигаться. Хотя внутри еще царила мертвящая пустота, жизнь постепенно брала свое, и кровь начинала циркулировать в нормальном ровном ритме. Воскрешение из мертвых. Она попыталась оглядеться. Неподалеку, на таких же кроватях, завернутые в такие же махровые простыни, лежали толанд и Мерлинсон. И их тоже нещадно растирали и разминали. Им тоже сделали уколы. Сомневаться не приходилось. Это странное сборище мужчин только что спасло всем троим жизнь. Многие из них промокли до нитки, очевидно попали под душ, помогая. Кто они такие и каким образом оказались рядом, оставалось загадкой. Да это и не имело значения главное и Майкл и корки живы где мы удалось произнести рэйчел. Эти два слова дались с невероятным трудом сразу катастрофически разболелась голова расстирающая человек ответил по военному четко вы находитесь в медицинском отсеке судна класса лос-анджелес рэйчел попыталась сесть, Сразу почувствовала оживление вокруг. Один из людей в голубых костюмах начал помогать, поддерживая под спину, натягивая ей на плечи простыню. Рэчел потерла глаза и увидела, что кто-то еще входит в комнату. Это был чернокожий человек огромного роста и могучего сложения, красивый и властный, одет в форму цвета хаки. Вольно скомандовал он и направился к Рэчел. Остановился возле кровати и начал пристально рассматривать спасенную. «Гарольд Браун», — наконец произнес он глубоким, хорошо поставленным голосом. Было видно, что он привык отдавать распоряжение. «Капитан субмарины Соединенных Штатов Америки, Шарлотт, а вы?» «Субмарина Шарлотт», — подумал Рэчел, название казалось смутно знакомым. секстен — ответила она. — Меня зовут Рэчел Секстон. Капитан, казалось, немного растерялся. Он подошел ближе и принялся разглядывать ее еще внимательнее. — Черт возьми, и правда, это же вы! Теперь растерялась Рэчел. Он знает ее. Сама она не могла узнать его, хотя, переводя взгляд с лица на грудь, увидела хорошо знакомую эмблему военно-морских сил — «Орла» сжимающего якорь теперь понятно почему название шарлот показалось таким знакомым добро пожаловать на борт мисс секстон любезно приветствовал капитан вы не раз составляли для нас сводки донесений разведывательных кораблей прекрасно вас знаю но что вы делаете здесь в этих водах удивилась рэчел Лицо капитана сразу стало жестким и официальным. «Вообще-то, мисс экстон я хотел задать тот же самый вопрос вам». толанд медленно сел, собираясь что-то сказать, но Рэчел, решительно покачав головой, заставила его молчать, не здесь и не сейчас. Она не сомневалась, что и Толланд, и Корки первым делом начнут говорить о метеорите и нападении. «Но это вовсе не та тема» которую следует обсуждать здесь в присутствии команды подводной лодки, в мире разведки правит закон осторожности. Ситуация вокруг метеорита должна пока оставаться тайной. Мне необходимо срочно связаться с начальником НРУ Уильям Пикерингом, решительно проговорила Рэчел, обращаясь к капитану. Один на один и как можно быстрее. Капитан поднял брови. Он явно не привык получать приказы на своем собственном судне. «У меня имеется секретная информация, которую необходимо передать немедленно», объяснила Рэйчел. А капитан пару секунд внимательно смотрел на странную гостью. «Давайте-ка сначала собьем вам температуру. А уж после я организую связь с мистером Пикерингом». «Дело очень срочное, сэр, я», — Рэчел внезапно замолчала. Взгляд ее замер на часах, висящих над белым медицинским шкафом. 19.51. Рэчел поморгала, не веря собственным глазам. «Эти часы, они правильно идут? Вы на военно-морском судне, мисс Секстон. Наши часы всегда точны. И это время восточное? Именно. 19.51». 51 по Восточному Единому Времени. Мы находимся у берегов Норфолка. Господи, пронеслось в голове у Рэйчел. Без 98 А ей казалось, что прошли долгие-долгие часы. Значит, президент еще ничего не сказал о метеорите. Еще можно его остановить. Она стремительно соскочила с кровати, плотнее завернувшись в махровую простыню, ноги не слушались. «Мне прямо сейчас, в сию же минуту, необходимо поговорить с президентом!» Казалось, капитан смутился. «С президентом чего?» «С Соединенных Штатов Америки!» «Но вы только что требовали связать вас с Уильямом Пикерингом!» «Нет времени, мне нужно поговорить с президентом!» Капитан не пошевелился своей мощной фигурой, преграждая ей путь. Насколько я знаю, президент сейчас готовится к очень ответственной пресс-конференции. Вряд ли в такую минуту он будет отвечать на частные звонки. Рэчел как можно тверже уперлась в пол плохо подчиняющимися ногами и посмотрела капитану прямо в глаза. Капитан, я вовсе не нуждаюсь в разъяснении ситуации. Президент сейчас может совершить страшную ошибку, а я обладаю информацией, которую он немедленно должен получить. Именно сейчас. «Поверьте!» Капитан окинул ее долгим, пристальным взглядом. Нахмурился, посмотрел на часы. 9 минут. За такое короткое время мне не удастся надежно связать вас с Белым домом. Все, что я могу предложить, это радиотелефон, причем незащищенный. А кроме того, придется погрузиться на глубину работы антенны, что потребует еще... Так делайте же!»